золотой рис с побегами бамбука. 4 стакана свежеотваренного риса, около полутора стаканов сырого. 90 грамм креветок, 5 средних яиц, щепотка соли, Одна чайная ложка кунжутного масла, полстакана воды, 4 зубчика чеснока, 2 куриных печенки, 1 столовая ложка воды, четверть стакана растительного масла, 6 стеблей бамбука или какие-нибудь другие зеленые китайские овощи. Приправа. две столовые ложки неострого соевого соуса, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки белого перца. Разложить рис на поднос, чтобы остыл. Измельчить чеснок, нарезать креветки и печенки на кубики. В маленькую посудину разбейте яйца, добавьте щепотку соли и одну столовую ложку воды. Разогреть половину масла на сковороде и обжарить чеснок в течение полминуты. Положить креветки и печенки и жарить поливая, пока они не изменят цвет и не начнут твердеть. Добавить приправы и хорошо перемешать. Вбить яйца и продолжать жарить на слабом огне, помешивая, пока яйца слегка не запекутся. Сложить горкой рис на разогретое блюдо, сохранять теплым, разогреть оставшееся растительное и кунжутное масло, Обжарить в нем бамбук, чуть спрыскивая водой, затем влить воду, закрыть крышкой и проварить овощи до готовности, затем разложить на блюде вокруг горки риса и подавать на стол.